Глава тридцать Прощание с призраками. Но потрясения на сегодняшний день все еще не закончились. Стоило нам выбраться из хода, как пол под ногами дрогнул, и из него вылетело облачко пыли. Похоже, лаборатория оказалась разрушена окончательно и бесповоротно. «Так тому и быть», — мрачно произнесла главная, глядя на оседавшее облако. Потом посмотрела на ректора. «Благодарю. Я этого не забуду». Ректор слегка кивнул. Но, несмотря на благодарность, взгляд ведьмы изменился, и она сурово нас оглядела. «Берегите Матильду, она хорошая девочка, и не дай вам бездна ее обидеть». «Могу сказать то же самое», — хмыкнул дракон, прижимая меня к себе, как настоящее сокровище. «Приятно!» Кажется, я поплыла, встретившись с ним взглядом. «Мой дракон, мой чешуйчатый гад, который все-таки ко мне пробился и наказал моих обидчиц!» «Какие страсти!» саркастично прокаркал Ворон. «Только не забывайте, что через полгода Матильда должна вернуться в Ведьминскую Академию». Дракону это замечание явно не понравилось. «Это мы еще посмотрим». «А что тут смотреть?» Наткнувшись на взгляд мужчины, Ворон спрыгнул с плеча главной и, расправив крылья, полетел к выходу из библиотеки. «Какие драконы нынче нервные пошли!» «Кстати, это важный вопрос», провожая Ворона взглядом, заметила главная. «Который мы обсудим позже» надавил голосом ректор. Но их перепалка так и не получила продолжения, потому что перед нами возник призрак черной дамы. Но на этот раз она была не одна. В каждой своей призрачной руке она держала за горло по черному призрачному силуэту женщин. И хотя черты их лиц было не распознать... Я была уверена, это шабалданская ландерия. Они, как гадюки, извивались и пытались вырваться из хватки сильного призрака, но это не удавалось. «Ведьма!» — протянула черная дама. Дракон поспешил задвинуть меня за спину, но я прятаться не собиралась. В отличие от присутствующих, которые уже ощетинили заклинаниями изгнания, я, можно сказать, своими глазами видела историю этого призрака и знала. Мне не причинят зла. «Стойте!» — крикнула я, собравшимся в библиотеке преподавателям Академии. Адептов, кроме моих подруг, не пустили, но народу без этого хватало. «Стойте! Не нужно кидаться заклинаниями!» Я встала, чтобы прикрыть собой призрака черной дамы. «Матильда!» — рявкнул Ректор и схватил меня за руку. «Пожалуйста!» — я посмотрела ему в глаза. «Она не причинит зла, поверь мне!» «Ладно!» — словно перешагнув через себя, выдавил мужчина, но заклинание в руки не погасил. Я вздохнула и снова обернулась к черной даме. «Ты свободна?» — спросила, помня, что она была привязана к лаборатории. «Да, Все закончилось!» «Мы отомщены. Почти», — произнесла призрак, и внезапно с нее начала стекать чернота. Это было неожиданно и даже страшно, но я не дрогнула. Чернота образовала на полу непроглядный атроцитово черный круг, в который с потусторонними завываниями начали затягиваться призраки шабалданской ландери. Даже представлять не берусь, куда их забрала черная дама. Сопротивлялись призраки яростно. Но недолго. А когда полностью втянулись в лужу, чернота исчезла, словно ее и не было. А черная дама? Ее тоже больше не было. Перед нами стоял призрак улыбавшейся канопатой девушки, той самой рыжей ведьмочки, которая когда-то пришлось стать черной дамой. За ее спиной начали появляться еле заметные силуэты множества других девушек. И я точно знала, что это жертвы шабалданской ландерии, души которых были отомщены и стали свободными. Спасибо. У тебя получилось, я в тебе не ошиблась. Девушка улыбнулась еще шире, протянула призрачную руку и дотронулась до моей ладони, той самой, на которую успело разгуляться проклятие. Будь счастлива и поживи за нас всех. А в следующем мгновении раздался ее переливчатый счастливый смех. Призрак превратился в маленькую светящуюся точку и сверкнув на прощание растворился в пространстве. Ее примеру последовали остальные призрачные девушки. Ненадолго разгромленный зал библиотеки наполнился радостным смехом и вспышками света. И лишь когда они все исчезли, я поняла, что так и не узнала имени рыженькой ведьмочки, и от этого стало горько. «Джинни!» — еле слышно прозвучал смех рыжий у меня в голове, и я улыбнулась сквозь слезы. «Тиль!» Внезапно дракон взял меня за руку и стал ее на разглядывать. Приглядевшись, я поняла, что на моей ладони вместо черных слов расцвел оранжевый цветок розы, А черные борозды превратились в зеленые ветви, на которых расцвели маленькие оранжевые цветочки, прямо в цвет волос рыжей ведьмы. Оставила таким мне о себе приятную память. Такая татушка мне однозначно нравилась больше предыдущей.